Фантом Пресс, 2009 год. Содержание. Предисловие. Часть первая. Радио. Часть вторая. Рецензии и всякая всячина, Часть третья. Слушатель. Часть четвертая. Телеграф. Часть пятая. Латынь. Предисловие. Добро пожаловать в пресс-папея первым делом обязан предупредить вас, что попытка прочесть эту книгу в один присест, точно какой-нибудь захватывающий роман или возвышающую душу биографию, была бы безумием. На банкете литературы пресс-папье следует отвести роль экзотического соуса, в который и изголодавшийся, и присыщенный читатель обмакивает время от времени кусочек, отломанный от маисовой лепешки, его или ее любознательности. А за несварение ума, к коему наверняка приведет попытка проглотить эту книгу целиком, я никакую ответственность нести не согласен. Книги-закуски. Это, быть может, и не последнее слово литературного стиля. Однако и тем, кто присытился трюфелями и кнелями, которые мастерски готовят шефа одной кухни, и тем, у кого пучит живот от гамбургеров и пиццы другой, пресс-папье придется, надеюсь, в самый раз. Возможно, впрочем, ключ к правильному использованию моей книги способен дать нам другой конец пищеварительного тракта. Не исключено, что естественным местом ее обитания может оказаться уборная, где эта книга займет достойное место рядом с такими творениями, как «Лучшие карикатуры Гэри Ларсона», Весь в пятнах от чистящего средства для унитазов справочник слуанского рейнджера и, чаще всего, встречающийся в отхожих местах избранные письма Руперта Харт-Дэвиса. Быть может, стоило бы присовокупить каждый из напечатанных в пресс-папье статей число либо значок указывающий, сколько минут отнимает ее прочтение, и соотнести это число, либо значок со временем, которое здоровый читатель проводит на унитазе. И тогда вы смогли бы одолеть мою книгу целиком, практически не потратив на нее вашего драгоценного времени. Впрочем, какое бы применение ни нашли вы для пресс-папье, избрали бы вы эту книгу в спутнице, проводимых вами в уборный минут, Предпочли бы последовать содержащемуся в названии книги намеку и обратили ее в принадлежность письменного стола, или просто обезобразили бы красующийся на ее обложке портрет неприятного господина. Я хотел бы, чтобы она безотказно прослужила вам многие годы, не потребовав от вас затрат на чистку и уход». То, что я собрал здесь опилки и стружку, скопившиеся за 6-7 лет нерегулярного труда в цехах журналистики и радиовещания, совершенно нелепая метафора из тех, которых «беллетрист», «беллетристы» по-французски, но никак, похоже, избежать не в силах. Ну, каким то образом сочинение статей может обладать хотя бы отдаленным сходством с трудом в цехах? Говорил бы ты все-таки по делу. Кому-то покажется ничем необоснованным обоснованным нахальством. По этому поводу могу сказать лишь одно. Ужасный промах издателей, который вы держите сейчас в руках...